Глава 6 «Не понимаю вас», — сказал Меркадье. «Да разве это первая тревога? Войны не будет. Как-нибудь столкуются с Германией. Ведь столковали же с англичанами. Вспомните и Фашоду». «Как вы можете это говорить?» — возмутился Мейер. «Какое же сравнение? Я немцев знаю. Дайте им только мизинчик. Они всю руку отхватят». Да разве вы не видите, что они сами лезут в драку? Никто у них ничего не требовал. Все шло очень хорошо, и вдруг... С англичанами дело обстояло совсем иначе. Мы сами залезли в их зону влияния. Какое же право сравнения? Дело не в зоне влияния, важно не это. Весь вопрос вот в чем, будет война или не будет войны. С англичанами удалось толковаться, потому что мы с ними в сущности смотрим на вещи одинаково. Но не станете же вы говорить, что англичан и у французов одинаковый идеал, тогда как эти гадкие немцы... Да ведь все стремятся к одному — разделить между собой мир, перебив чернокожих или желтокожих, и прав всегда бывает сильнейший. Ну да, я знаю... Но ведь существуют все-таки определенные правила, нечто такое, что достойно уважения. Повторяю я, хорошо знаю немцев. Разумеется, дорогой мой, ведь ваша жена немка, и вы сами скорее немец, чем француз. Меркадье, я вам не позволю. Я совсем не хотел обидеть вас, друг мой. Вы же прекрасно знаете, что для меня все равно немец или француз. А для меня не все равно, Меркадье, я француз. Сара француженка, наши дети французы. И завтра история поставит нас против немцев. Вы хотите сказать, что вы будете драться в рядах французской армии? Разве вы еще призывного возраста? Ах, да, на самом краешке. Желаю вам, чтобы войны сейчас не случилось. И пусть она произойдет до того, как ваши сыновья станут взрослыми. Я-то уже вышел из игры. Весь мой земной путь, надеюсь, уложится между двумя бойнями. Да уж, слуга покорный, весьма счастлив, что мне не придется лезть в эту свалку. Да еще ради цели, в которые я не верю. А все-таки подумайте, какая эпоха. Навсегда запомнится сентябрь месяц этого года. Будут говорить сентябрь, и всякий поймет что имеется в виду 1911 год, Агадир. Вы так думаете? Громадное большинство людей думает об истории не больше, чем о своих первых штанишках. Как только перестанут трястись от страха, сядут играть в карты, и все пойдет по-старому. Плыви, мой челн, по воле -волн. А все-таки, меркадия вдруг война. Ну что же поделаешь? Разумеется, если возьмут и вас, и Рабинеля, и Суверена, и других, остальным придется как-то крутить машину в этом заведении. Я понимаю ваше беспокойство, тем более, что жена у вас в положении. Но, знаете, если будет война, то она будет именно потому, что ее хотели такие люди, как вы. То есть как это? Разумеется. Все время только и твердят, что нельзя уступать Германии. «Эх, если бы это от меня зависело! Потребовал бы у меня кайзер Париж? Бери! Что от этого изменится?» «Вы несерьезно говорите, Меркадье. Совершенно серьезно. Видите ли, пока останется где-нибудь уголок для одинокого человека, а ведь вашу чердачную коморку Вильгельм у меня не отнимет, я, пожалуй, не увижу никакой разницы». Перестаньте, Меркадье, вы же француз. Как будто. Но куда комичнее другое. Комично то, что напоминаете мне об этом вы, Мейер. В сущности, вы евреи, новоиспеченные богачи. У вас теперь есть родина, новенькая, так и блестит. И уж вы стараетесь, вы стараетесь. Просто из кожи лезете Такие националисты, беда. Совершенно верно. А разве может быть иначе? Я люблю Францию, я признателен ей за все, за свободу, за воздух, которым я дышу. И за налоги, которые вы ей платите, хотя я сам слышал, как вы ворчали, будучи недовольны ими. Нет, Мейор, не принимайте мои слова на свой счет, но помните, что если будет война, то во Франции, в Германии в этом отчасти будут виноваты евреи, ибо они являются ярыми патриотами вроде вас, и все жаждут доказать свою любовь к отчизне. Только они одни и окажутся в выигрыше в случае войны. Получат своего рода вексель, обеспечивающий им будущее. Мы проливаем кровь за вас, стало быть, вы не имеете права нас выгнать. Неофиты — очень опасный народ. Мы-то уже научились глотать горечь унижения. Франция привыкла к этому. Впрочем, все уладится, вот увидите. Наши уступят... То или это. Может быть, причиной тому была беременность, но Сара впервые была не согласна с мужем. Она требовала, чтобы войны избежали во что бы то ни стало. Она плакала, она слушать ничего не желала. Она не могла допустить мысли, что ее родной брат и ее муж окажутся в двух враждующих армиях. Миром овладело нервное возбуждение, царившее. Повсюду в эти дни. Несмотря на свою нежную любовь к жене, несмотря на беспокойство о ней и о будущем ребенке, он чувствовал, как в нем нарастает и крепнет решимость дать отпор вражескому нашествию, готовность пойти в солдаты, сражаться, пожертвовать своей жизнью и даже своей семьей, только бы никто не посмел сказать, что Франция претерпела унижение. Когда же тревога прошла, он некоторое время чувствовал себя выбитым из колеи, был ошеломлен, растерян и не очень-то успешно продолжал свою повседневную работу. Он корил себя за это. Неужели он действительно хотел войны? Нет, нет. А все же Сара вновь обрела душевное спокойствие, необходимое для предстоящих родов. Все это время Меркадье чувствовал себя непринужденно на улице Ампера, только с матерью Мейера. Он привык к ней, привык к ее ребяческим маниям, к своего рода глухоте чувств, обычной в таком возрасте. Старуха даже не особенно волновалась в сентябре. Она говорила, «Вот уже сорок лет нам все грозят, что весной будет война, а никакой войны мы так и не видали». На самом-то деле началась война между турками и болгарами, но ведь эти страны далеко. Когда там идет война, это не так уж страшно. Вечера были прекрасные, хорошо было посидеть в кино под открытым небом, приятно пройтись до кинематографа, то кратчайшим путем по Ваграмскому проспекту и по улице Димур, то через площадь Перейр, а потом по бульвару Перейр, вдоль железной дороги, весь Париж выбирался на улицу подышать вечерней прохладой. Кругом было так тихо, спокойно. Мир словно терялся где-то в глубокой густой тьме, в непроходимой лесной чаще. Единственной реальностью была простая, грубая действительность. Вот люди, уставшие за долгий трудовой день, беседуют или бродят по тротуарам, Вот распахнутые окна, за которыми чернеют комнаты, где из экономии не зажгли электричество. Дети играют, бегают во дворах, а погода такая теплая, хорошая, не поверишь, что уже пришла осень. Что вы перед обедом делаете, Максим Аркадье? Может, сводили бы меня в Булонский лес? Хочется воспользоваться последними погожими днями, а одно это мне страшно идти, у заставы мое такое движение... Раньше для стариков лучше было. Не шныряли эти проклятые автомобили. Я бы с удовольствием съездила в Жювези. Мне еще не случалось видеть аэропланы. Вот ведь что выдумали. Не могут успокоиться, пока не придумают какой-нибудь новый способ сломать себе шею. Несмотря на немецкий акцент старухи Мейер, с ней было приятно бывать, потому что... Отвечать на ее болтовню не требовалось. Правда, вопросы она задавала бесцеремонные, но это не имело никакого значения. В тот вечер по всему кварталу Терн разносился какой-то странный гул. Они услышали вдалеке громкие крики и увидели бежавших куда-то людей. По проспекту мимо церкви сен фердинан двигалась целая толпа. И не похоже было, что это проходят спортсмены. В этом шествии было что-то гневное, грозное. На другой день стало известно, что это возвращались демонстранты, которые собрались у испанского посольства и вымазали там всю стену типографской краской. Странная история. Оказывается, подняли шум из-за некоего анархиста по имени Ферреро, которого казнили там у Альфонса XIII. «Из-за чего только люди волнуются? Им-то что до этого?» Робинель вызывающим тоном заявил, что для Испании это своего рода дело Дрейфуса. Никто не отозвался на его выпад. «Я же вам говорил, что наши уступят, и все уладится». Меркадень не мог подавить в себе чувство торжества. Но когда газеты сообщили, на какие уступки пошло правительство Кайо, в доме Мейера всех точно громом поразило. Сара сразу же перешла на сторону Жоржа и была возмущена не меньше, чем он. Как? Отдать Вильгельму часть Конга? Супруги Мейера были вне себя, да и Робиналь тоже, и репетиторы. Меркадес смотрел на них, как на сумасшедших. Да на что им этот кусок Конга? Они заговорили о предательстве спрашивали, до чего же дойдет Франция, вступив на путь уступок. В доме лежали теперь целые вороха газет, и самым удивительным было то, что Мейер и его учителя выступают против Кайо в полном согласии с Аксьон Францес, да и, кстати сказать, в согласии с Клемансо. Жорж заявлял, что и на следующих выборах, Он будет голосовать за любую партию, которая даст обещание не допускать такого позора. Как правоверного радикала, Жоржа крайне огорчала, что его собственная партия согласилась с этой уступкой, правда не вся партия, лишь некоторая ее часть. Сара теперь говорила, что пусть уж лучше была бы война. В ее взглядах произошел полный переворот. Она теперь исступленно ненавидела Вильгельма, и для нее уже не имело большого значения, что ее близкие очутятся в двух враждующих лагерях. Ее сердце избрало себе навеки один лагерь, а билось только ради Франции. Итак, политика завладела и школой Робинеля. Меркадье только плечами пожимал. Все эти славные люди совсем запутались в газетных статьях, в убеждениях, В кандидатурах государственных деятелей они единодушно приветствовали падение министерства, но относительно Понкаре их мнения разделились. 1912 год начался целым вихрем проблем. На улице Ампера за обеденным столом только и было разговоры, что о законе, установившем трехлетний срок военной службы, и о страшных бандитах. Если уж войны не избежать, надо быть к ней готовым. Одни только социалисты выступали против закона о трехлетней службе. В доме Мейра не было социалистов. Скажите на милость, разве можно быть социалистом, когда видишь, куда происки вожаков и подстрекателей ведут рабочих? Больше всего беспокоило умы в школе рабинеля банда Бонмо. Из-за нее позабылась и угроза войны. Нельзя же бояться двух зол сразу.